19. Почти целую неделю миссис Поттер курсировала между кухней и комнатой миссис Стервич. Носила ей еду, наподносила на всех, потому что хозяйке нужен покой. Майка мучила совесть. Он так никому и не рассказал о том разговоре, хотел попросить прощения, но не знал как и когда это сделать. Букетики цветов, которые Фрэнки оставляла у её двери, засыхали один за другим. Возле её места на обеденном столе копились его рисунки. Приходил мистер Говард, миссис Терблич не захотела его видеть. Он уныло играл в мяч с Фрэнки или сидел на террасе, играл в шашки, неизменно позволяя Милзги выигрывать. В четверг миссис Поттер сказала, что если хозяйка в ближайшие дни не придёт в себя, Она вызвала доктора. Майк пришёл в отчаянии, что если её отправят в больницу. С горем он всё рассказал мистеру Говарду, а мистер Говард только похлопал его по плечу и сказал, что Майки и дал самое лучшее лекарство. Майк не понял, о чём это. Он. Поздно вечером он наконец услышал в библиотеке голоса Похоже было, что разговаривают миссис Стербридж и мистер Говард, только очень тихо, слов не разберёшь. Она что-то решила насчёт него и Фрэнки? У Майка снова тугоюзел скрутился в животе. На следующий вечер, когда Майка и Фрэнки уже собирались ложиться спать, кто-то постучался к ним в комнату. Майк открыл дверь, думая, что там миссис Поттер. Я очень удивился, когда увидел миссис Тербридж. Она была в халате, поверх него закутана в шаль. Глаза у неё были усталые. Майкл. Можно тебя на минуточку? Хочу с тобой поговорить. Он вышел в коридор, закрылся за собой двери, выплюнул: "Мам, я извиниться хотел за тот раз. Простите, если я вас расстроил". Она подняла руку, качая головой: "Не нужно извиняться". Я много думала о твоей просьбе. Я совсем не учитывала ваши с Фрэнком обстоятельства. Сейчас я я понимаю. Она нахмурилась, перебирая пальцами бахрому шали. Я пришла сказать, если ты действительно этого хочешь, я не против. Но Я хочу, чтобы ты знал, чем бы ни закончилось у тебя с оркестром, дверь приоткрылась. Фрэнкис с надеждой смотрел на них. А со мной вы тоже хотите поговорить? Её взгляд смягчился. Я как раз хотел сказать тебе спасибо за чудесные цветы и рисунки. Она посмотрела Майку в глаза. Егюна. Чем бы ни закончилось у тебя с оркестром, она в любом случае позволит Фрэнки остаться. Майк прошептал: "Спасибо". В субботу перед обедом Фрэнки ворвался в их с Майком комнату, вытряхив глаза. Миссис Поттер сказала, чтобы мы через 15 минут пришли в библиотеку. Мистер Говард придёт к обеду. И знаешь что? Ей ей уже лучше, а она будет обедать с нами в столовой. Мистер Поттер говорит: "Давно пора". Ой, и ещё нам надо навести марафет. А это значит надеть чистую рубашку, причесаться и, и вообще. Майк засмеялся и помог Френки расчесать волосы. Кажется, дело наконец-то пошло на лад. Он замечал и другие перемены после того разговора с миссис Стербридж. Вчера мистер Поттер привязал к ветке вязов в саду качели. В библиотеке отворили ставни, и теперь комнату заливал солнечный свет. Один из рисунков Френки повесили на стяну в кухне, а сегодня утром приходил настройщик рояли, подгоняя Френки к лестнице Майк с затаённой радостью увидел у Милюски улыбку во всё лицо. Счастье, значит, что Френки устроен. И в то же время тяжело на сердце, как представишь, что дальше придётся жить одному без брата. Наверное, Френки нужен ему не меньше, чем он сам нужен Френки. Когда они вошли в библиотеку, мистер Говард поднялся с дивана, где сидел рядом с миссис Тэрбридж. Она, одетая в синее платье, словно помолодела и похорошела. Мальчики Мы рады вас видеть, сказал мистер Говард. Миссис Тербришки улыбалась. Майкл Франклин, входите, присядьте на пару минут перед обедом, она жестом предложила им два стула напротив дивана. Мистер Говард показал газету, сложенную так, что был виден заголовок: Начинается конкурс гобных гармоник. Ниже была помещена фотография оркестра Хокси. Помните, мистер Олкенсон из музыкального магазина рассказывала о конкурсе. Я был приятно удивлён, когда Йони позвонила мне и рассказала, что прочла статью о нём в сегодняшней газете. Майк, она считает, что ты мог бы этим заняться, если хочешь. Фрэнки выплюл, запинаясь от волнения: "Мам, то есть мистер Тербридж Оркестр клубной гармошки, Майку, можно пойти на прослушивание, правда? Она кивнула. Мистер Поттер считает, что у него большой талант, и заодно ему будет чем заняться до того, как до до сентября. И ещё, Франклин, вы смельком можете называть меня тётя Юни. Франклин обернулся к Майку. Слышал? Нам можно звать её тётей Юни. Майк знал, что вряд ли станет называть её тётей Юни. Он хотел бы радоваться. Поступить в оркестр замечательное приключение. Но в голове звучали только слова до сентября. На сентябрём он должен уехать. Мистер Гордс сказал: "Давайте послушаем статью". Он прочистил горло и начал читать. Начиная с июня более 5000 детей, мальчиков и девочек, записались в классы по обучению игре на губной гармонике. Они готовы показать свои достижения на конкурсе, который будет проходить в крупных церквях Филадельфии, в отделениях ассоциации христианской молодёжи и просто в домах местных жителей. Больше 5000, Майк даже рот разинул. Он не представлял, что участников так много, фрэнки присвистнул, услышав эту цифру. А мистер Говард читал дальше. Первый тур конкурса состоится 10 августа. Каждый участник исполнит одно обязательное произведение и одно по своему выбору. Судьи определят, кто войдёт в полуфинал. "Где мне проходить конкурс?" спросил Майк. "Сейчас посмотрим", ответил мистер Говард. "Тут есть список. Так. Ближе всего отделение Ассоциации христианской молодёжи в центре города. А потом что?" Майк подался вперёд. Мистер Говард снова стал читать. "Неделю спустя для полуфиналистов состоится второй тур в баптистском храме." В финале 20 участников будут выступать в приёмной мэра в здании муниципалитета. На следующий день после финала Альберт Хокси и его знаменитый филадельфийский оркестр губных гармоник, выступавший перед такими выдающимися деятелями, как Чарльз Линберг, этот американский лётчик, ставший первым, кто перелетел Атлантический океан в одиночку, и королева Румынии Дадут концерт для местных жителей также в муниципалитете. Музыкальные волшебники не устают радовать слушателей всех возрастов. Финалисты конкурса и их родственники займут на концерте почётные места в зрительном зале. Что такое почётные места? спросил Фрэнки. Лучшие места? В первом ряду, ответила миссис Стербридж. Мистер Говард вновь продолжал. В течение ещё нескольких дней судьи обсудят мастерство финалистов и по почте известят победителей. Среди призов музыкальные инструменты, подарочные сертификаты на покупку одежды у местных торговцев и самый желанный приз приглашение вступить в знаменитый оркестр. Фрэнки взмолился: "Майк, скажи да, пожалуйста, если ты пройдёшь в финал, мы будем почётными гостями на концерте. А не пройдёшь ничего страшного, хоть не на лучших местах, но мы всё равно сможем их увидеть". Он взмахнул рукой. "Волшебные гармоники Хокси". Фрэнки искрестил пальцы, глаза его светились надеждой. Миссис Тербридж поймала взгляд Майка и кивнула. "Хорошо, Фрэнки", сказал Майк. "Я попробую". Френки повис у него на шее. Ура! Какое обязательное произведение для первого тура, спросила миссис Тербридж. Мистер Говард перевернул газетную страницу. Старый дом в Кентукки. Майк эту песню вдоль поперёк знает. Она была в учебной книжечке, которая прилагается к нашим гармошкам, сказал Френки. А что возьмёшь по выбору? спросила миссис Тербридж. Я могу сыграть колыбельную Брамса или, например, Прекрасную Америку, сказал Майк. Прекрасная Америка очень хорошо, сказала миссис Тербридж. Патриотические песни всегда трогают слушателей. Мистер Говард говорил мне, что когда вы с Фрэнки играли эту мелодию в приюте, всем очень нравилось. Поварихи утирали глаза посудными полотенцами, месковил мистер Говард. Я не очень уверен, как некоторые пассажи переделать для губной гармошки, сказал Майк. Завтра с утра сядем за рояль и посмотрим, как можно переложить эту мелодию миссис Стербридж улыбнулась. Я уже попросила помощи у мистера Поттера. Он сказал, что для него честь обучать тебя. Сейчас, Майкл, я тебе скажу один секрет. Чтобы добиться успеха на любом конкурсе, нужно выступить так, чтобы тебя обязательно заметили. Неважно, простую мелодию ты играешь или сложную, важно, чтобы она запомнилась слушателем. А для этого нужно очень много упражняться. Но об этом мы поговорим позже. Я чую аромат жаркого, миссис Поттер, умираю от голода. Пойдём обедать. Она встала, Фрэнки подбежал к ней и подул согнутую в локтю руку. Мистер Говард подмигнул Майку. Я говорил, надо надеяться на лучшее. Чудеса случаются. На Майк знал, что никакого тни чуда. Просто они с миссис Стербридж заключили деловое соглашение, и она выполняет свою часть сделки.